Глава первая. «Алекс, возвращайся домой. Война с фоггерами началась». В голове все еще звучал голос Боба, пока я бегло изучал новости. Собственно, в сводках все то же самое, что и сообщил мне Роберт. Фоггеры пошли в открытую, но пока орудовали в отдаленных секторах. Атаковали 190-й, 203-й, 214-й и еще два таких же дальних. Возможно, мы же их испровоцировали, раскрыв аукционный дом. Я попытался продраться сквозь желтые заголовки, которые уже во всю трубили о конце света и нашествии темных сил. Объективной информации было слишком мало. Официальное сводкав Вавилона о принимаемых мерах безопасности, формировании ополчения, а также о работе портала на большую землю и все в таком роде. Тут же повыскакивала реклама каких-то особо эффективных портативных укрытий на случай, если фоггеры доберутся до Вавилона. Производители обещали обеспечить безопасность и комфорт в любой точке мерзлоты. «Заберитесь в самый дальний сектор и надейтесь, что вас минует!» Приблизительно так все это звучало. Но ссылку я сохранил, учитывая обещанную скидку. Дальше замягало предложение от И. всего за три тысячи кредитов предсказать, какой сектор подвернется нападению следующим. Я закрылся в клавке, поискал глазами Сандерса, но капитана уже не было на площади. Да и вряд ли пункт сто тридцать восемь дробь шесть или какой-то похожий в его контракте позволял разглашать какие-либо военные сведения. «Домой я, конечно, поеду, но пара часов погода не сделает, так что надо сперва здесь закончить». Посмотрел на бойцов авангарда, уже вовсю разбиравших мертвого механоида. Скрыв люк, они вытащили тело Фоггера и опознали в нем лецитатора. Активировал айсборд и погнал к администрации. Гончие, считай, сидели на волшебном горшочке с ценностями, который варил без остановки. Надо бы его найти». Связался с Алисой, только и успел что сказать про нашу победу, как девушка буквально набросилась на меня с расспросами. «Алекс, ты слышал новости? Это что? Это правда война?» «С этим позже разберемся. Знаю пока только то, что в официальных сводках. Но у меня для тебя есть и хорошие новости». «Это какие же?» «Ну, во-первых, пленники, за которых ты, кажется, не так давно переживала, спасены. А во-вторых, склад лецитатора». Если тебе интересно посмотреть, что они тут хоронили, то подъезжай. Я договорюсь с авангардом, чтобы тебя пропустили на территорию». Алиса тут же переключилась с новостей о вторжении фоггеров на адских гончих и стала расспрашивать меня про склад. Сошлись на том, что она сама подъедет в город, а я обеспечу ей пропуск. Спустился в люк, из которого появилась горилла, и оказался на просторном паркинге. У входа стояли две новенькие турели, уже отключенные. Авангард, похоже, вырубил охранную систему всего города. Паркинг был даже слишком просторным для мерзлоты. Мест на двадцать, тридцать, ну или на нескольких механоидов. Оборудован боксами и дополнительными аккумуляторами. Сейчас на парковке стояли десять машин, среди которых я разглядел и свой Митсубиси. Подошел к транспортнику и с удовольствием полюбовался на новенькие колеса и ралийный обвес. Правда, вдобавок к тюнингу адские гончие украсили мой джип своим трезубцем, но это дело поправимое. Просканировав пространство, я обнаружил несколько слабых сигналов органики и наметил себе маршрут. Прошел паркинг насквозь и оказался в помещении еще большим, чем парковка. Присвистнул даже. Получается, они в скалу забрались чуть ли не на несколько километров? Похоже на склад. Вдоль обеих стен тянулись ряды стеллажей с ящиками. Скрыл несколько коробок. Для начала попались три больших бокса с трофеями, собранными с монстров: гривы, зубы, копыта, когти, в общем, все, что не портилось. Мой внутренний прошутер уже радостно потирал руки и мысленно пролистывал каталог с расценками. Нарисовал метки на паре ящиков с самым ценным и задвинул их поглубже. Заберу на выходе, а пока смотрим дальше. Один бокс с новенькими деталями и запчастями. Разбирать его не стал. Решил, что просто сгружу Эбби целиком. Она точно будет рада. А вот тут что-то интересное. В прозрачном вытянутом контейнере нашлись сложенные в несколько рядов небольшие фигурки Ориджи размером с наградные статуэтки. И Оскар получает. Как только мини Оридж оказался в моей руке, его корпус засветился, и система оповестила о начале процесса подзарядки. Это такой домашний пауэрбанк. Берем. В соседнем ящике лежали фигурки различных форм, от драконов до каких-то неизвестных мне существ, больше всего напоминавших буйволов. И функционал у них был другим: фильтра очистки воздуха и неагрегаты. Если нас всех еще глубже загонят в бункеры, то таким штукам цены не будет. Интересно, что Алиса скажет про такие находки древней цивилизации? Оказывается, им не чуждо искусство, и это с их-то минимализмом. Не только красиво, но и функционально. Итого пять ящиков добра, а это я едва от порога отошел. Двинулся дальше, вскрыл еще несколько боксов. В одном круглые камушки с небрежными символами, похожие на исцарапанную детской рукой гальку. Следующий контейнер был до отказа забит гайками, шурупами, болтами и всякой мелочевкой. «Прости, Эбби, это не потащу. Митсубиси не резиновый, и без того уже стоило подумать над тем, как его растянуть». В следующей секции было сложное археологическое оборудование, мощные подземные сканеры, виброукладчики, новенькие буры. Целый арсенал. Вдоль стены пролегла перекладина с креплениями. На ней в несколько рядов висели лопаты, кирки, ломы, сделанные из различных материалов любых форм и размеров. Рядом со всем этим добром стоял стеллаж, на котором были свалены мешки и сумки из искрнта. А рядом со стеной валялся рюкзак, легчайший каркас с защитными вставками размером с большую теннисную сумку, то есть в полтора раза больше моего. И лямки удобные, со специальными фиксаторами для брони на плечах и вокруг пояса. Примерил обновку, сидела идеально, нигде не жала, движений не стесняла. Снял со стены небольшую саперную лопату со скайкрафтовым заострённым лезвием, закрепил во внешнем боковом кармане рюкзака и отправился дальше. Далее шел отсек с монолитами, выставленными как в каком-нибудь саду камней в определённом порядке, от меньшего к большему. Состояние разное: где-то ещё теплилась энергия на донышке, а часть подходила только для коллекционеров. Вспомнил стоимость и вздохнул. Без прицепа все это не утащить. Искрка выдала новую часть проекции здания. Кроме складов и парковки на этом уровне имелось еще несколько помещений, но энергетический фонд шел только из одного. Туда я и направился. Электронный замок оказался отключен. Толкнув дверь, я оказался в комнате квадратов на тридцать, не больше. Из мебели большой стол со стулом и два дивана из какого-то сплава, отдаленно напоминающего дерево. У меня создалось впечатление, что все это затащили сюда просто так, чтобы скопировать какую-то известную картинку. Фаереры вряд ли пользовались диванами или стульями. На столе никаких компьютеров или тачпанелей. Под потолком и на стенах уже отключенные камеры. Три встроенные в потолок лампы освещали кабинет холодным рассеянным светом. У противоположной стены стояли застекленные витрины, практически музей. Я подошел к первой из них и приник к стеклу. Внутри, на подставке, стоял шлем из темной породы Скайкрафта, которую, если еще и добывали, то редко. Шлем был почти черного цвета с еле заметным фиолетовым отливом. Спереди и сзади шли выпуклые волнистые линии. Верхнюю часть украшал символ в виде двух закрученных спиралей. Недолго думая, я вскрыл витрину и аккуратно сложил добычу в рюкзак. В следующей витрине в виде бокса для дроида расположился частично собранный самурай. У Ориджа отсутствовали правая нога и левая рука. На доспехах выгравировали незнакомые мне символы. Но больше всего в самурае меня привлекала его маска. Фактура маски напоминала замороженную кожу. Красные знаки покрывали щеки и лоб белого женского лица. Сделав фото, я перешел к другой. За стеклом на специальной подставке лежали самурайские мечи. Катана, Вакидзаси и Итанто. Названия всплыли в памяти сами собой, но за точность наименований я не поручился бы. Мечи были трех размеров, от маленького до большого, с которым в основном бегали фогеры. Осторожно взял верхний, вынул из ножен и сделал несколько выпадов. Почувствовал легкую, почти звенящую энергию. Катана подходила мне меньше, чем мой меч, но для тренировок в зале точно сгодилась бы. Поэтому все три сразу же оказались приторочены к рюкзаку. Немного поодаль стояла низкая квадратная подставка, на которой был закреплен шарик, похожий на искорку, только с острым птичьим клювом. Оказавшись у меня в руках, дрон не подал никаких признаков жизни. К тому же на боку нашлась внушительная трещина, но зато клюв оказался съемным. Не знаю, получится ли перенести его на искорку, но дронов мы в любом случае забираем. Попробуем на станции починить. Затем я подошел к еще одной широкой витрине, за стеклом которой лежала целая коллекция сирикенов различной формы, плюс скайкрафтовые шипы, похожие и миниатюрные противотанковые языки. Конструкция немного отличалась от того, с чем в моё время бегали ниндзя. В усиленном центре имелся маленький цифровой блок, возможно, датчик движения или дополнительный эми-эффект. Отлично! Тоже берем, если контейнер получится найти удобный. Теперь осталось разобраться с сейфом в темной нише, в самом дальнем углу кабинета. Древний замок поддался не сразу, но в этом я сам виноват. Сбился с концентрации, когда по рации со мной связался Сандерс. «Алекс, ты где сейчас? Прием!» «На нижнем уровне. Исследуя сплаты и штаб лецитатора». «Хм...» а... Сомнением протянул Сандерс и немного помолчал. Должно быть, он четко понимал, как именно я его изучаю. И сейчас как будто перебирал в уме, какую статью или пункт приказа нарушают мои действия. Наконец, он решился и продолжил. «Понял. Мы пока верхние этажи проверим. У тебя десять минут лично от меня и еще пять за то, что вытащил Халвара». А потом мы заходим и начинаем опись по протоколу. Облагодарив Сандерса, я засек время, выдохнул, собрался и услышал заветный щелчок, открывающегося механизма. Первым, что я увидел внутри сейфа, была полка с боксами, заполненная мискайкрафтом. Три полных коробки по двадцать кристаллов каждый. Они сразу же оказались в моем рюкзаке. Боксы тоже. В них как раз неплохо поместились шипы. Запустил руку на полку повыше и вытащил плоский квадратный контейнер со схематичной гравировкой в виде наземного механоида на крышке. Вылитый Кинг-Конг. Правда, пропорции немного другие. Зад больше, плечи уже, голова вытянутая. На торце я заметил барабанчик символьного замка. Жалко сейчас тратить время на него, но перед глазами уже возникла нужная последовательность. Поднял крышку и увидел именно то, на что надеялся. Круглый вдавленный силуэт, разделённый на пять частей. Три места пустые, а в двух — недостающие фрагменты мастер-формы механоида. «Бинго! Будет у нас свой механоид!» Даже обидно стало, что некогда толком порадоваться находке. Закинул контейнер в рюкзак и, не глядя, запылесосил всё, что оставалось в сейфе. Несколько мастер-схем и как минимум два мастер-скрипта. «Так, осталось семь минут». Посмотрел, что еще плохо лежит. Нашел логотип адского дома, отлитый из Скайкрафта. Тяжелый, но бессмысленный. Его только как подсвечник использовать. Положил его в сейф и закрыл дверцу. Будет Сандерсу что в описи зафиксировать. Вернулся на склад и принялся таскать ящики на парковку, загружая в Митсубиси. Машины фоггеров меня не заинтересовали. В основном они оказались легкими, как багги, или имели совсем уж с маленькие багажники. На седьмую уходку уже не пошел. Услышал шаги оргии авангарда, спускающихся по пандосу. Пока они не появились рядом, прикрыл тентом выпирающий горб из кузова. Дождемся Алису, заедем куда-нибудь, чтобы трофеи избыть, и тогда уже можно и домой ехать.